23 июля 2019 года. Божья коровка семенит по зеркалу в нижней ванной, пока Брай разглядывает свое отражение. Она не видела Божьих коровок уже несколько дней. Большинство исчезли так же таинственно, как и появились. Брай сбивает насекомое пальцем, и оно неуклюже падает в раковину на спину. Брай открывает кран, смывает Божью коровку и снова смотрит на свое отражение. Она похожа на средневековую ведьму. Волосы свалялись, кожа бледная, как мел, глаза маленькие, особенно по сравнению с темными мешками под ними. Но больше всего ее тревожит красная сыпь по всему телу, словно она вся забрызгана красной краской. Сыпь везде, даже на веках. Брайн наклоняется ближе к зеркалу, приподнимает с о л б а волосы и видит, что лоб стал чище, кожа явно светлеет, как просвет в густом тумане. и п о т с т у п а е т через четыре дня после появления, как Божьи коровки. н е з в а н ы й гость наконец-то понял намек. Это хороший знак. Но она все еще плохо себя чувствует. После нескольких минут на ногах голова начинает гудеть. Брайз запахивает халат и возвращается в гостиную, где на диване сидит Альба и без особого интереса смотрит телевизор, засунув в рот большой палец. В комнате полнейший беспорядок. нетронутые миски с супом, стаканы из под свекольного сока, которые Роу и Стив оставили на крыльце, перевернутая коробка от Лего. Эш на свистывал, когда прибирал утром. беспорядок его нисколько не беспокоил. его ничто не беспокоит, особенно теперь, когда Альба и Брайп поправляются. но дело идет не быстро. Альба лишь пять минут поиграла в Лего, а затем схватилась за голову и заплакала. но уже то, что она пытается играть, хороший знак. б р а й стала сорокой, собирательницей хороших знаков с орлиным взором, всегда готовая спикировать и утащить их в гнездо. Например, утром Альба ела тосты и спросила, когда ей можно будет поиграть на улице. И то и другое хорошие знаки. Альба сидит неподвижно, когда б р а й убирает у нее волосы с лба. Да-да, кожа на лбу стала бледнее и определенно бледнее. Не отрывая глаз от экрана, Альба отстраняет маму. И Брайд о б а в л я е т в свою коллекцию еще один хороший знак, но ее собственная голова все еще гудит как барабан, и ей приходится держаться за спинку дивана, когда она садится рядом с Альбой. Думаю, мы поправляемся, Альб. Думаю, через пару дней. Чш! -чш нахмурившись, перебивает ее Альба и раздраженно сильнее сосет палец. б р а й т кидается назад. Закрывает глаза и думает о б э л и з а б е т е Клемми, всего в нескольких метрах отсюда, занятых тем же, чем и они, сальбой, но более организованно и в более п р и б р а н н о й комнате. м ы с л е н ы м взором она видит, как э л и з а б е т меряет Клемми температуру, упала до 38, представляет, как Джек подливает Клемми апельсинового сока и смеется над ее апельсиновыми усами, как к ней в спальню возвращается солнечный свет, да, да. Так все и будет. Они справятся. Она не настолько наивна, чтобы полагать, что со временем они с Элизабет полностью излечатся от вируса, поразившего их дружбу. Нет. Элизабет продолжит злиться. Она будет просто в ярости. Ей нужно будет п р о о р а т ь с я Ей будет необходимо презирать и ненавидеть Брай. Но когда Клемми полностью поправится и снова будет пытаться играть с братьями в крикет... И прибегать к Елизабет, когда один из них назовет ее дурой, вот тогда возможно она смягчится настолько, чтобы позволить Брай объясниться. Она расскажет Елизабет все, о чем молчала прежде, о Мэти отравле в школе, о б у ж а с е унаследованном от родителей. Брай укладывается на диван, но что-то твердое упирается ей в спину. Она нащупывает ноутбук Эша. Уже почти неделю она не проверяла почту. Она открывает ноутбук. И печатает имя Альбы и дату ее рождения. Пароль Эша для всего. Экран загорается. Брай прищуривается и уменьшает яркость. Когда глаза привыкают, она видит страницу городского форума Фарли, который Эш, видимо, читал вчера вечером. Брай на нем не сидит, но Эш иногда зачитывает что-нибудь оттуда, потешаясь над тем, как люди бесятся из-за проблем маленького городка, вроде собачьих какашек или ограничений скорости. Она уже хочет открыть свою почту, но в глаза ей бросается напечатанный большими буквами заголовок: вспышка Кори в Фарле. Что? Она не слышала ни о какой вспышке, даже не думала об этом, не подозревала, что кроме них и Чемберленов еще кто-то болеет и сидит на диване с температурой и красной кожей. Первый пост опубликован неделю назад, за день до той первой страшной ночи. Привет, я сюда раньше не писала, но у меня сын девяти месяцев слишком маленький для КПК, а я сегодня в городе услышала разговор, что у кого-то из местных детей корь. Я знаю, что она очень заразная, и сегодня у моего малыша поднялась температура. Надеюсь, я зря волнуюсь, но все-таки хочу спросить, не слышал ли кто о вспышке кори? Спасибо. Ответ появился уже через минуту, очень простой. Да, будьте бдительны. Три подружки моей дочери, кажется, не привитые. Не пришли на большое летнее мероприятие, и я знаю про два подтвержденных случая болезни. Слава богу, моих детей прививки. Позвоните своему врачу. Брай пролистывает дальше. Комментариев много, в основном злобные или испуганные. Они визжат с экрана, страницы и страницы слов. Миссипи. В школе, где я учу, зарегистрировано десять случаев. Скейтермен. Отлично, по крайней мере, мы узнаем, кто эти г р ё б а н ы е придурки, которые не удосужились сделать прививку своим драгоценным мелким засранцам. Прю, Эд, Скейтермен, вы явно полный невежда. Я имею полное право воспитывать своих детей, а значит защищать их здоровье от того вреда, который приносят вакцины. Ваши оскорбления ничего не изменят, Скейтермен. Как насчет родителей, у которых больной ребенок, которого нельзя прививать, или ребенок слишком маленький для вакцинации? Как насчет их прав? Сама ты невежда. Брай передергивает. Она пролистывает дальше. Она в ступоре. Почему Эш не сказал ей, что инфекция настолько распространилась, что все настолько серьезно? Когда три дня назад позвонила Джесси и сказала, что увозит к о к а к родителям ее бойфренда Джо в Шотландию? Брай подумала, что это чересчур, но сейчас, читая все это, Брай понимает, что сестра поступила абсолютно правильно. Невыносимо думать, что маленькая и беззащитная к о к а заразится вирусом. Босвоман. У моего сына в школе отменили поездку, которую он долго ждал, потому что там, куда они собирались, узнали о вспышке кори в Фарле. Тумач э b Босвоман. Бедный бедный сыночек не поедет в путешествие, потому что стольким детям приходится бороться со смертельным вирусом. Ах, бедняжка! б о с o о м а н это тумач, да пошла ты! Спор разгорается все сильнее. Кто-то говорит, что иммунитет после заболевания гораздо сильнее, чем после вакцины. Другие возражают, что вирус может оставаться в организме годами и в любой момент привести к припадкам или коме. Наконец один комментарий заставляет всех заткнуться. "Вайл, мама, любой, кто решил не прививать детей, заслуживает одного наблюдать, как они сдохнут. Как поживают мои маленькие зомби?" Брайу успевает захлопнуть ноутбук и сунуть его обратно под подушки. Эш подходит и целует ее в покрытую красными пятнами щеку, затем целует альбу. У нее нет сил обсуждать городской форум сейчас, когда отношения между ними наладились. Конечно же, он скрывал это от нее, чтобы защитить ее, чтобы она набиралась сил, вместо того, чтобы волноваться за других. Это разумно. Она ведь поступила бы также. На эш и шорты, футболка и шлепанцы – жестокое напоминание о том, что прямо сейчас на улице лето, время путешествий, мороженого и пикников в парке. п а н и называй нас з о м б и м и По экрану бегают финальные титры, и Альба строго тычет в него указательным пальцем. А большой палец блестит от слюны. Эш садится между ними, похлопывает альбу по ноге и улыбается Брай. Но та не улыбается в ответ. Она чувствует себя так, будто впитала всю ненависть онлайн-форума, и теперь она у нее в крови, едкая и жгучая. Мила, я ты в порядке? Да-да, все хорошо. Что-то усталость навалилась. Эш тут же перестает улыбаться. Может, пойдешь подремлешь? Да, пожалуй. Она опирается его плечо и встает. Ее сердце трепыхается, как полиэтиленовый пакет на ветру. Брайз з а м и р а е т чтобы привыкнуть к новому положению тела. Эш гладит ее по руке, а Альба говорит: "Бедная мамочка. Только напомни мне, когда приезжает Сара. Черт, чтоб тебя! Брайз забыла, что к ним на несколько дней приезжает ее мама. Она неоднократно порывалась приехать, чтобы ухаживать за ними." Эшу довольно долго удавалось убедить ее, что они и сами неплохо справляются. Это было не просто, но Джесси сама т о г о не желая пришла на помощь, когда по дороге в Шотландию заехала погостить к родителям. После того, как диагноз подтвердился, Са развонила Брай по телефону минимум дважды в день. Кажется, поезд приходит около четырех часов. Эш кивает. Хорошо, дорогая. п о д р е м л и немного, ладно? Уходя, Брай слышит, как по полу стучат детальки Лего, и Альба говорит. Папа, давай п о с л о е м больницу. Два часа спустя Эш поднимается наверх с вещами Сары. Одна из сумок из расписанной вручную ткани взвякивает, как будто внутри миниатюрная аптека. Едва приехав, Сара тут же накинулась на Альбу, стал а рыться в сумочке в поисках очков, чтобы рассмотреть ее рот, лоб и тело под пижамой. Альба хихикала и уворачивалась от бабушкиных цепких пальцев. с и к о т н о бабушка! Слышать, как малышка смеется, было так радостно, что Эш не стал просить Сару осторожнее обращаться с внучкой. Он оставляет ее сумки в свободной комнате и тихо открывает дверь в их с Брай спальню. За последние несколько дней он научился передвигаться по дому бесшумно, как Нинзя, поскольку не хотел, чтобы хлопнувшая дверь или шум шагов потревожили драгоценный сон его девочек. Брай лежит в кровати, но еще не спит. Она шевелится, когда свет из холла попадает в комнату. Эш, шепчет она. Привет, дорогая. Тихо говорит он, бесшумно подходя к кровати. Мама уже приехала? Да, она внизу с Альбой. Брай переворачивается на другой бок и протягивает ему руку. Ее рука влажная, теплая. Она не надолго, на пару дней, обещаю, говорит она. Ну, судя по количеству сумок, которые я только что отнес наверх. Я бы сказал, что у нее другие планы, но ты не волнуйся об этом, любимая. Отдыхай. Ты, говорит Брай, хриплым голосом, ты просто чудесный. Спасибо тебе большое. Эш садится на край кровати, не отпуская ее маленькую руку, покрытую пятнами. Не за что, Брай. Я люблю тебя, очень сильно люблю вас обеих и сделаю для вас все, что угодно. Видеть, как они болеют, было пыткой, но в то же время Эш. Благодарен за возможность доказать им свою преданность. Он находил странное удовольствие в том, чтобы не спать по ночам и радовался неудобствам и тяготам. Эш обнаружил, что он живой человек, который любит и боится так же, как и все остальные, и ему больше не нужна выпивка, чтобы это доказать. За всю неделю он не брал в рот ни капли спиртного. Вдруг придется зачем-нибудь ехать или, не дай бог, вести кого-то в больницу. Но тут его позитивный настрой пропадает, потому что Брайн начинает плакать и в перерывах между всхлипами спрашивает его: "И считаешь, что я эгоистичная дура? Что? Зачем мне так думать? Из-за всей этой истории с к п к Дорогая моя хорошая, он утирает ей слезы. Я понимаю, у тебя были свои причины, и я тебя не виню. Он вдруг понимает, что ничего не слышал о Чемберленов и уже давно их не видел. Джек не отвечает на сообщение, что понятно, но вдруг Брай пыталась связаться с Элизабет. Элизабет звонила тебе, но Брай качает головой, закрывает глаза и рыдает еще сильнее. Нет, я думала, что ей написать, но так ничего и не написала. Любые мои слова звучат так банально, она будет в ярости. Не думаю, что она когда-нибудь меня простит. Эш ничего не отвечает, потому что тоже не может себе представить, что Элизабет их простит. Папочка, бабушка говорит, что мне можно м о л о ж н о е кричит Альба с лестницы. Брайн а х о д и т в себе силы улыбнуться. Правда, здорово, что она снова такая активная. Эш целует ее руку. Постарайся отдохнуть, дорогая. Я скажу твоей маме, что ты спишь. б р а й кивает и забирается обратно под одеяло. И прежде чем Эш успевает закрыть дверь, шепчет: Я люблю тебя. Она не говорила этого несколько недель. И для э ш и ее слова звучат даже лучше, чем в первый раз, когда он их услышал. Вечером Эш уложил Альбу, и пока Сара готовит о в о щ н о е рагу, Брайв встает и в пижаме приходит к ним на кухню. Увидев дочь, Сара тут же кидается к ней, готовая задушить ее в объятиях, а затем подвергает ее такому же осмотру, что и Альбу: рот, лоб, живот. Она внимательно разглядывает с ы п ь поглаживая Брайв, кивая и улыбаясь ей. словно она милый домашний питомец. Да, все замечательно. Сыпь бледнеет, болезнь почти прошла. Тебе уже лучше? Брайхмурит лоб и широко открывает глаза, чтобы не расплакаться. Но слезы уже катятся по ее красным щекам. Ах ты мой птенчик! Сара готовится к новому мощному объятию. Любовь моя, я знаю, болеть неприятно, но вы обе в полном порядке и даже стали сильнее, пройдя через это. Так распорядилась природа. Пока Сара успокаивает ее, б р а й смотрит через плечо на Эша, и он сразу понимает, что Сара ошибается. Брай переживает не за себя или Альбу. Понятно, что они обе скоро поправятся. Она переживает за Элизабет и Клемми. Брай переживает, что больше никогда н не будет пить Джинстоником на кухне у Элизабет и смеяться над тем, как она изображает мамочек из Фарли. Она в ужасе, что они больше не будут крестными у детей друг друга, что Элизабет больше не будет той подругой, которой можно позвонить, когда страшно и одиноко. Эш качает головой, пытаясь без слов сказать ей, чтобы она так не думала. Они найдут выход, смогут извиниться и получить прощение. Брай не реагирует. Она выворачивается из материнских рук. Сара довольная, что ее объятия сделали свое дело, спрашивает: "Ну, теперь тебе лучше?" и спешит к плите, чтобы помешать кипящей рагу. Перед ужином Брай поднимается наверх принять душ. Эш решает воспользоваться этой возможностью и кратко проинструктировать Сару, которая расставляет на кухонном столе ряды маленьких баночек с мазями и таблетками. Время от времени Она останавливается, чтобы прочитать этикетку, покачать головой и убрать бутылочку в сумку. Большая часть этих лекарств им уже не требуется. От меня было бы больше пользы, если бы разрешили приехать раньше. Сара смотрит на Эша, слегка приподняв бровь, чтобы он знал, она не забыла, как он ей препятствовал. А вот кое-какие мази могут пригодиться, чтобы облегчить Сара. Услышав его серьезный тон. Она прекращает перебирать лекарства и поворачивается к нему. Мы можем сегодня вечером поменьше говорить о прививках. Не знаю, сказала ли вам Брай, но наши близкие друзья Чемберлены очень расстроены. О, да, Джесси мне говорила, что Элизабет отправила письмо с просьбой, чтобы с ее ребенком играли только привитые дети. Я считаю, что она ведет себя предвзято и недальновидно. даже если и так, мы знаем, что наша семья очень плохо переносит прививки, и не вакцинируя наших детей, мы тем самым защищаем их, так же как она пытается защитить свою дочь, не вакцинируя ее. Но ей рекомендовали доктора. Каждый родитель обязан защищать своих детей от болезней, травм и прочих бед. Но когда они случаются, они неизбежно случаются. Вопрос в том, как мы справляемся с этим, разве не так, Эш? Да, Сара, конечно, я согласен с вами. Но бра й еще слаба, и я хочу попросить, чтобы за ужином мы говорили не о прививках и вспышке кори, о чем-нибудь другом. Я хочу, чтобы она набралась сил, прежде чем узнает, что творится в городе. Сара смотрит на него, покусывая губу, и говорит: Мне кажется, вспышка слишком громко сказана. Ну да ладно, все-таки это ваш дом и ваши правила. Спасибо, Сара, большое спасибо. Эш чувствует даже большее облегчение, чем ожидал. Сара слегка наклоняет голову, принимая благодарность, а затем спрашивает: "Кстати, не открыть ли нам одну из тех бутылок дорогого вина, которыми ты, как я слышала, основательно запасся?" Эш улыбается и кивает, доставая бокал. Договорились? Эш сидит напротив Брай. Кончики ее волос еще мокрые. Она выглядит чуть лучше, как будто вода смывает с нее болезнь. Сара заняла место во главе стола между Брай и Эшем. Она поднимается, чтобы разложить густое овощное рагу в тяжелые миски, которые Брай сделала на з а н я т и я х гончарным искусством. Брай тихая и сосредоточенно грустная. Атмосфера за столом тягостная. Сара, как дела у Джесси и к о к а Бодро спрашивает Эш, пока Сара щедро намазывает маслом кусок домашнего хлеба. Брайт ы ч е т ложкой в куски баклажана и цукини. Ах, к о к а просто куколка, так похожа на Джесси в том же возрасте, правда, б р а й б р а й отправляет в рот полную ложку чего-то похожего на кабачок и кивает. Большей поддержки Саре не нужно. Джесси, конечно, всю ночь не спит и кормит ее, и по коко это заметно. У нее такие милые толстые ручки, помнишь, у Альбы такие же были. Ужин продолжается в том же духе. Эш придумывает для Сары безопасный вопрос, на который она под воздействием вина отвечает подробно, в то время как Брай сидит с отсутствующим видом и почти не участвует в разговоре. Эш чувствует, что они вышли на финишную прямую, когда все отказываются от добавки. Очень вкусно, Сара. Честное слово, мне кажется, я раньше не пробовал такого овощного рагу. Он дочисто в о с к р е б а е т миску и уже собирается предложить Брай по раньше лечь спать, когда она берет со стула номер соседа местной газеты. Видимо, Сара привезла ее со станции. Брай кладет газету перед собой и смотрит на первую страницу. У Эша з а м и р а е т сердце. Он так старался, чтобы в доме не было местных газет. Заголовок посреди страницы гласит: "Карантин в Фарли продолжается", а под ним фотография. На которой две маленькие девочки сидят на пляже в купальниках и голубых медицинских масках. Брайм молча смотрит на фото. Эш встает у нее за спиной и кладет ей руку на плечо. Они раздувают сенсацию, дорогая, стараются представить все хуже, чем есть на самом деле. Брайм молча читает статью. Эш пробегает глазами текст, пытаясь первым увидеть самые плохие новости. Как минимум двое пожилых людей. И один ребенок госпитализированы. Непривитых жителей Фарли просят не посещать общественные места, а тех, кто не обладает достаточной информацией о своем статусе вакцинации, просят ограничить контакты с окружающими. Полиция сообщает, что в связи со вспышкой заболеваемости в интернете участились случаи оскорблений и угроз насилием. Все это сильно преувеличено, милая. Эш пытается успокоить Брай. Но Сара снова достает полупустую бутылку вина из холодильника, садится на свое место и заявляет: "Ну наконец-то, хоть в чем-то мы согласны". Эш смотрит на нее, но Сара не видит, как он качает головой, умоляя ее сбавить обороты. Она слишком занята, подливает себе вина. "Это вопрос образованности", продолжает она. "Все как с цепи сорвались, ведь никто не ожидал, что нечто подобное может снова произойти". Все сидят в телефонах, а когда жизнь дает о себе знать, не понимают, что делать. При хорошем питании и правильной поддержке иммунной системы корь не должна быть серьезной проблемой, правда же? Сара смотрит вокруг, словно ожидая увидеть толпу своих сторонников, а не только Брай и Эша. Они не смотрят на нее и даже не слушают. Брай зажимает рот рукой и выглядит так, словно ее сейчас с т о ш н и т или она опять разрыдается. Она поворачивается к к Эшу, он слышит ее мысли как свои собственные и качает головой. Это не твоя вина, Брай, ты здесь н и причем. Конечно, это не ее вина. Серьезно, Эш? Иногда ты говоришь такую ерунду. Сара, прошу вас, это сейчас неуместно. Эш, не надо, бормочет Брай, но уже слишком поздно. Сара нависает над столом, ее глаза пылают огнем, она с р а з м а х у ударяет ладонью по деревянной поверхности. Если бы не я, Эш, ты бы нянчился с Альбой не пару недель, а гораздо дольше. Я не пытаюсь быть уместной, я пытаюсь спасти свою дочь и внучку от мучений, в которых я прожила сорок лет. Я знаю, тебе это трудно понять, но если честно, мне плевать. В этот момент Эш понимает в с ё Вот чем это было для Брай. Вина и страх ее матери проникают в нее так же быстро и легко, как игла в руку. Она чувствовал а это всю свою жизнь, каждый день. Его охватывает сострадание к жене. Эшу хочется обнять ее, укрыть и не отпускать, пока она не наберется сил, чтобы действовать на своих условиях. Сара удивленная, что Эша не задели ее слова и он не стал спорить, решает продолжить. Все из-за таких людей, как ты, Эш, которые даже не пытаются изменить существующий порядок. Вы просто проглатываете то, что вам скармливают, потому что не хочется лишних проблем. И да, я это понимаю. Но что? Но тут Брай выпрямляется, накрывает своей рукой руку матери, чтобы успокоить ее, и говорит: "Чш, мам, тихо. Слышите? Все трое замолкают и слышат, как ночь наполняется воем, механическим и настойчивым. Он все ближе и звучит так, будто сейчас прорвется сквозь стены." Кухня наполняется жутким мерцающим синим светом, и вдруг звук обрывается. Эш и Бра й идут к входной двери. б р а й впереди, и прежде чем Эш успевает ее остановить, распахивает дверь и быстро спускается босиком по ступеням крыльца, выходит за калитку и останавливается на тротуаре. Эш следует за ней. Воздух слишком теплый, а синий свет слишком непривычный, и кажется, что все происходит не на самом деле. Желтая машина скорой помощи стоит у дома номер десять. Входная дверь распахнута, и Эш видит Макса, который смотрит на скорую, а затем отходит от двери. От того, что происходит потом, Эш теряет дар речи. А Брай обеими руками зажимает рот и воет: нет, нет, нет. Длинные рыжие локоны свисают с носилок, которые санитары осторожно несут вниз по ступеням крыльца Чемберленов. Лицо Клемми закрывает кислородная маска. Элизабет держит дочь за руку и отпускает лишь на мгновение, когда н о с и л к и поднимают в машину. Джек тоже идет рядом. собираясь сесть в машину рядом с Клемми, Элизабет замечает Брай и Эша, которые молча стоят у своего дома. Джек тоже их видит. Несколько секунд они смотрят друг на друга, словно сквозь экран. Глаза Элизабет полны отчаяния и страха. Во взгляде Джека плещется яд, и Эш знает, о чем он думает. Это ты должен быть на м о ё м месте. В этой скорой должны быть твои девочки, а не мои. Здесь должен быть ты.